Карина Демина Цикл Я Миха, Часть 2: Наставник, глава 1 Венченце пришел в себя от того, что чья-то рука совершенно по-хозяйски копалась у него в груди. Он отчетливо чувствовал, и собственное сердце, и чужие пальцы, которые обминали это самое сердце. Он осознавал невозможность подобных действий и открыл глаза. «Живой!» На двинченца склонился барон, который глядел с нескрываемым любопытством, а он потом бузить не станет. «Об этом стоило подумать до того, как вы позволили госпоже действовать». Старик несколько нахмурился. Его лицо проступало сквозь туман, и выглядело оно столь забавным, что Винченцо едва не рассмеялся. Но старик исчез, а вместо него опять барон появился. Какой из него барон-то? В груди опять стало щекотно, и Винченцо хотел было потрогать, убедиться, что все его ощущения — лишь игра больного разума, но не сумел пошевелиться. Тело он чувствовал от мизинца на ногах, и старого мозолю между пальцами до самого сердца, которое сейчас мяли и давили. Ишь, глазами зыркает, восхитился мальчишка. Ица, а и вправду, на кой он нам нужен? Мак, сказала невеста господина барона, которая и сидела на груди Винченца, запустив в нее руку по самый локоть. И в сочетании с грязным кружевом до да бархатом смотрелось это несколько несуразно. Сильный! «Много сил! Хорошо! Надо! Им!» Она вытащила руку и отерла опадол, окончательно убивая драгоценный бархат. Винченцо закрыл глаза. Он понятия не имел, что происходит, но осознавал, что ничего-то с происходящим сделать не способен. Миара. Мысль обожгла болью. Он вдруг вспомнил неясную тревогу, что пробилась сквозь усталость. И заставила встать на ноги. И то, как вскочила эта вот невеста барона, Которая сейчас казалась до отвращения невозмутимой, Будто это было нормально — Совать руки в чужую грудь. Бег вверх по лестнице. Крутые ступени, страх упасть И потратить на это падение драгоценные секунды. Понимание, что вот-вот произойдет нечто непоправимое. Снова бег, боль в груди. Колючий воздух, коридор, люди, стражу, что расступились, не посмев задержать мага, дверь. Дверь была заперта, но Венченцо вышиб ее одним касанием, только все равно опоздал. Он увидел дикаря, посеревшего, покрытого кровавым потом, вздувшиеся жилы и искаженное лицо, пальцы, сомкнувшиеся на шее миары. Он слышал, как эта шея хрустнула, И в тот миг показалось, что сам мир рассыпался на осколки. И он сам, Винченцо из рода Ульграх, что-то кричал. А что? Какая разница? Главное, этот крик выпил все силы, и Винченцо рухнул на пол и умер. А теперь он лежит и смотрит, не испытывая, кажется, ничего, помимо легкого удивления. Разве такое бывает? «Лежи смирно!» — сказал барон. И погрозил пальцем, а Венченца закрыл глаза и подумал, что, наверное, он в самом деле умер, или умирает, и, возможно, произошло это не здесь и не сейчас, не в замке, а еще там, перед городом магов, на поле, объятом безумием. Возможно, его задело, или сакхемские барабанщицы виноваты, или сам разум не выдержал напряжения, сочинил историю про поездку, про замок барона и эту вот странную, страшную девочку, которая пытается что-то сделать с его сердцем. Пускай. Мысль о смерти, которая вот-вот наступит, принесла несказанное облегчение. И Винченцо решил, что не станет ей сопротивляться. Он ведь изначально должен был умереть, еще там, в городе. Там было столько возможностей, а он не воспользовался ни одной. И ему плохо? заботливо осведомился барон, или чего он улыбается? Как знать. Возможно, разум его поврежден, или привиделось чего. Сейчас госпожа закончит и спросите. Смерть все не наступала, а ковыряние в груди доставляло определенные неудобства. От чужих рук там, в теле, было немного щекотно, и совершенно подлым образом захотелось чихнуть, а еще в туалет. Но Винчен содержался, подозревая, что ни первое, ни второе в нынешних обстоятельствах неуместно. В конечном итоге, даже если он безумен, и все существует исключительно в его воображении, это не повод вести себя недостойно. Щекотка усилилась, и желание чихнуть, и, кажется, еще немного, и он все-таки опозорится. Но вот руки убрались, и кто-то сказал «Все». И Винченцо смог сделать вдох и выдох, и сел в постели. И, извините. Он из последних сил сдерживал позорное желание, а потому с поспешностью, совершенно не человеку серьезному, сполз с кровати, останавливать его не стали, задавать вопросов тоже. Благо, ночная ваза была на своем месте. И только запоздала, стало слегка стыдно, что свидетелем телесной слабости его стала юная баронесса. Правда, растрепанная, мрачная, с окровавленными руками, которые она деловито пыталась оттереть остатками некогда роскошной юбки. На баронессу она походила слабо, полегчала, и Винченца все-таки чихнул. Потом снова потер нос, обернулся и задал вопрос, который давно уже его мучил. «Что произошло?» «Тоже хотелось бы знать», — проворчал барон, отводя взгляд. Невеста его поскребла нос, оставив на нем темное пятно. «Дура», — сказала она. «Полагаю, госпожа имеет в виду, что ваша сестра проявила некую вольность», — пояснил старик, тем самым спровоцировав господина. «Дура». Легко согласился Винченца и шею потер. Шея болела и в груди ныло, Там, внутри, будто сердце действительно вырвали. Знаешь, что она сделала? Барон нахмурился и как-то вдруг подумалось, что он, возможно, молод, но не настолько, чтобы ему не подчинились. И вздумайся ему отдать приказ. Винченца казнят. Догадываюсь, страха по-прежнему не было. Он был... Как бы это выразиться. Пить хочется. Это нормально? Я уже не знаю, что тут нормально. Проворчал старик, но подал флягу, а Винченцов взял. Это было вновь же неразумно брать чужую флягу и пить из нее. В воду, конечно, сложнее подмешать отраву, но все-таки можно. Но жажда оказалась сильнее страха. Да и не было. Совсем не было. А он уже привык бояться. Надо же. Его создавали под заказ. Винченцо вернул опустевшую флягу и сел на кровать, потрогал грудь. Одежда была рваной и грязной, кажется, в крови, в его крови. Теперь только выбросить, а лучше бы сжечь, ибо с кровью много сделать можно. И постель тоже сжечь. Потом. Я не знаю для кого. Наставник, думаю, и сам был не в курсе, но знал лишь, что должен привязать свое создание к заказчику узами особо прочными. Есть такое заклятие из запрещенных в отношении людей, граждан, рабыни, граждане. Так сейчас считается. Это заклятие создает узы любви, безумный, всепоглощающей. Барон выругался. А вот невеста его хмыкнула и ногтем попыталась выковырять грязь из-под другого ногтя. Когда же не вышла, просто сунула палец в рот. Тот, кто связан им, становится полностью зависим от своего хозяина. Он живет, дышит, он существует лишь ради хозяина. Вспомнилось то, чему лучше было не вспоминаться. И кулаки стиснулись сами собой, горло перехватило от застарелой ненависти и боли, как наново, как в сердце это возвращенное, иглу всадили. Привязку производят в несколько этапов, и всякий связан с кровью. Кровь наставнику доставляли, однако заключительный требовал прямого контакта хозяина и его существа. Слушали Винченца привнимательно, по лицу барона ходили желваки, А вот старик в черном лишь прикрыл глаза и не понять было, что он думает, и думает ли вовсе? Этот этап его не было. Нет, мой наставник погиб, а тот, кого вы называете дикарем, сбежал. И твоя сестра решила закончить начатое. От любого заклятия остается след. Одни истаивают быстро, другие держатся годами. «Если не сотнями лет. Незавершенный же обряд тоже виден. Магу. Думаю, она решила, что сумеет изменить привязку». «Дура!» — меланхолично отозвалась будущая баронесса, облизывая мизинец. «Мертвая дура. Венченце ведь слышал, как хрустнула шея. Этот четкий звук заставил вздрогнуть. И что дальше? Спросить? Промолчать? Сказать, что сама виновата?» И ведь предупреждал же, предупреждал, а она не послушала. Всегда считала себя самой умной, а теперь хоронить и объясняться, потому что ушла она не одна. Тот барон смотрит хмуро, словно сожалея, что и сам Винченцо не помер. А и вправду странно. Он потянулся к силе, и сила отозвалась, вернулась. Правда, сердце опять заныло а баронесса погрозила грязным пальцем. «Рано!» Они Винченцо решил задать вопрос. «Живы!» — поморщился барон. «Хотя вот честно, не понимаю, зачем?» «Надо!» — сказала невеста барона, и, поглядев на жениха с жалостью, все же снизошла до объяснения. «Он тут! Мало! Не держать!» Она ткнула пальцем в потолок. Ты держать, клятва, я держать, один и два. Она пальцы расставила, чтобы уж точно поняли. Мало, тело тут, Тональ ли? идти давно и вернуться, но мало, слабо. Девочка сжала кулачок и постучала по своей груди. Ты, Оли! Кулачок ударился в грудь. Сидит, крепко-крепко! Держаться, огонь, много! И ли! как зверь, тоже крепко, а тоннале – ходить. И ходить далеко-далеко, туда-сюда, туда. Хотеть совсем туда, – она махнула рукой. Надо держать, а то уйти. Так, Винченцо попытался сосредоточиться, то есть дело в душе, в сути. Тут – девочка опять ткнула себя пальцем в лоб. Тут жить тоннале, она – уходить, смотреть. Есть люди, она умеет смотреть далеко-далеко, их тональле ходить к богам, к другим. У нас аналогичные представления бытовали о душе, но сейчас наука склонна считать, что так называемая душа – суть одна из энергетических оболочек тела. Девочка задумалась ненадолго, но все же кивнула. То есть она у него ушла? Произошло расслоение? Возможно, ментально он был силен, если сумел противостоять давлению Миары. И даже убить никогда не слышал, чтобы, впрочем, с другой стороны, если рассуждать вслух было неожиданно легко. Если, с другой стороны, обряд не был завершен и делался на иную кровь изначально. Миара пыталась перестроить, воспользоваться первичной структурой. Но в подобных случаях нельзя быть уверенным, что обряд пройдет должным образом. Скорее всего, это сыграло роль. «Он убить врага, сильного! Тейолии больше!» Она подняла руку. «И тут тоже силы!» Рука легла на живот. «Да, у нас тоже склоняются к тому, что энергетических оболочек несколько!» И у магов их больше, нежели у простых людей. Собственно, их плотность и насыщенность говорят о силе человека, его способностях. Винченцо запнулся. Все-таки сейчас не самое время для дискуссии. Главное, что наука признает существование людей, невосприимчивых к тем или иным формам воздействия. Вероятно, он относится к их числу, возможно, в силу исходной примитивности. «Сам ты!» – отозвался барон. «Извините, я никого не хотел оскорбить, это просто выражение такое, понимаете?» «Вряд ли. смотрят на него без понимания, так что хочется взгляд отвести, и почему-то стыдно, хотя сам Винченцо ничего дурного не сделал. Он вздохнул и продолжил». Итак, моя сестра, он убил ее, он действительно убил ее, я слышал, как хрустнула шея, а с переломанной шеей и магу сложно, то есть у нее имелся шанс восстановиться, если бы шейные позвонки не были раздавлены, а она сохранила бы сознание, но она, как мне виделось, уже не могла сопротивляться, это тоже странно. Тело убить, тело вернуть. Девочка пошевелила пальцами, которые слабо засветились алым. Но почему-то никто из присутствующих в комнате не обратил на это внимания. Или они просто не видели? Винченцо моргнул. Нет, ничего не светится. Пальцы обыкновенные, грязные только, как и сама баронесса. Женщины стоят там и тут. Легко. Женщину проще. Мужчины уходят быстро. Ее тональле не хотеть идти. И остальное я позвать она вернуться. Легко. А шея, ей ведь шею сломали. Баронесса пожала плечами, мол, и такое случается. С другой стороны, Миара всегда была сильной и себя-то точно исцелила бы, если бы получила шанс. И выходит, что получила. Понятно, но зачем? Говорят же, проворчал барон протянув невесте скомканный платок. Платок был украшен вышивкой, которая девочку весьма восхитила. «Привязать надо было. Душу там, оболочку. Хрен поймешь. Но надо было». «Да», подтвердила баронесса, поднимая платок. И восхищенно цокнула языком. «Красиво! Привязать! Если... если логично рассуждать, хотя это сложно в ввиду общей бредовости происходящего, но, с другой стороны, обряд все-таки был проведен, и кровью Миара поделилась, а кровь всегда связь. «Значит, они действительно живы?» Разум, наконец, выловил то, что и вправду имело значение. «Пока да!» – барон отобрал платок и, послюнявив, попытался оттереть особенно черное пятно на лице невесты. «Но это пока!» Если он умрет, то и она тоже. Не будь я де деварен «Де девочка коснулась его носа. – Да, именно, и ты тоже. Взгляд его неожиданно тяжелый, совершенно не детский, остановился на Венченца. – Будь добр, донеси до своей сестры, что мне даже казнить ее не придется. Сама сдохнет. – Да, – подтвердила девочка. – И окрепко связать. Винченцо молча поклонился. И да, ты тоже. Ты связать с ней, она связать с ним. Все вместе. Девочка оскалилась, и зубы ее блеснули. Острые, слишком уж острые, и длинные. Хорошо, больше, крепче. Веселее.